Аквилея, Италия, апрель 326 года, 11 лет назад. Стоило нам достичь Аквилеи, как нас начинают преследовать неприятности. По идее, это радостный момент, что-то вроде весны империи. Конечная цель нашего путешествия — Рим, где состоится кульминация торжеств по случаю 20-летия правления Константина. Все понимают, это нечто большее, нежели праздник. Последним императором, дожившим до двадцатой годовщины своего пребывания у власти, был Диоклетиан. Это событие он отметил тем, что сложил с себя императорский венец и объявил преемников. Константину теперь даже больше лет, чем его отцу, когда тот умер. Крисп в расцвете сил. Константин пока ничего не сказал, даже мне, но ведь я был в Никее. «Мы переделаем империю по образу и подобию Божию, один Бог, один император, один мир». Константин сдержал свое слово. После Хрисополиса его армия большую часть времени проводит в казармах. Крисп приехал в аквилей, чтобы затем вместе с нами принять участие в торжествах в Риме. Весь день собираются черные тучи. Стоит нам подойти к городу, как начинается ливень. Водяные струи срывают цветы с гирлянд, которыми украшены выстроившиеся вдоль дороги гробницы. Одежды на тех, кто встречает нашу колонну, промокли до нитки. Крисп прибыл в Аквилею на два дня раньше. Он пришел встретить нас и даже пытается произнести заранее заготовленную речь, однако гром заглушает его слова. «Закрой рот и не загораживай дорогу», — обрывает его Константин, причем довольно громко, чтобы его слова были услышаны встречающими. Крисп заливается краской. К тому времени, как мы добираемся до дворца, наши вещи промокли нас сквозь. Настроение у всех скверное. Что же это за сын, если он заставляет родного отца стоять под проливным дождем? Возмущается Фауста, завернувшись в толстую меховую мантию. В тусклом свете она расхаживает по покою, словно волчица по пещере. И главное, в твоем-то возрасте. Бедный Клавдий, она имеет в виду старшего сына, он не перестает чихать с того момента, как мы прибыли сюда. Его наставник говорит, что у него, наверное, жар. — А не отправить ли мне его в Британию? — обращается к ней Константин. — Пусть помокнет. — Одна зима в Йорке, и никаких простуд. — Верно, как и у твоего отца, — огрызается Фауста. Константин в три шага пересекает комнату, и мне кажется, что он сейчас вытолкнет супругу за дверь. Но он лишь поднял руки, как будто собрался сорвать с нее плащ и приподнять ее с пола. Фауста отвечает ему презрительной улыбкой, в ее глазах вспыхивает злорадный огонек. Она своего добилась, Константин раздражен. В ее возрасте это самое большее, на что она может рассчитывать. Рука Константина повисает в волоске от ее накидки, но может ему неприятно прикасаться к ней, может, он не осмеливается. Ведь Фауста дочь, сестра и супруга императоров. Эту женщину окутывает такая же царственная аура, как и самого Константина. Единственная разница в том, что если аура Константина золотая, то у Фауста она черная. Константин резко поворачивается. «Только не надо обвинять меня в том, что твой сопливый сын не выносит сырости!» — кричит он ей и, громко топая, бросается вон из комнаты. Злорадные улыбки, как не бывало! «Наш сын!» — кричит Фаусту в ответ. «Мои мальчики, твои сыновья, так же, как и Крисп!» По крайней мере, Крисп не тает под дождем. Фауста, кипя от злости, смотрит ему в спину. «Она злилась на протяжении всего нашего пути из Константинополя. Настоящая заноза. Ей ничем не угодить». Кровати слишком жесткие, вино слишком кислое, рабы слишком дерзкие. Объяснять почему не нужно. Если, когда мы доберемся до Рима, Константин объявит Крис по своим преемникам. Ее собственным сыновьям надеяться не на что. Фауста 20 лет была супругой человека, убившего ее отца и брата. В обмен на это она рассчитывает стать родоначальницей императорской династии. Ей 35, она родила пятерых детей и по воску с ее кремами и притираниями тянут четыре вала. Но никакие кремы не способны скрыть излишек веса на ее боках или морщины, что уже появились на ее лице. Они с Константином больше не спят в одной постели. По моему мнению, она теряет все. Я остаюсь в ее комнате, Фауста загородила собой дверь, и мне никак не выскользнуть отсюда незамеченным. Она слышит, как я переминаюсь на месте и резко оборачивается. «А, его верный охотничий пес! Ну давай, беги, лизни ему задницу!» Я просыпаюсь в середине ночи и не могу понять, где я. За время нашего путешествия я привык спать в новых комнатах и в новых кроватях. Комната вращается вокруг меня. Наконец она замирает на месте, я оглядываюсь по сторонам. Дверь, окно, кинжал под подушкой. Он делит со мной ложе с тех пор, как мне исполнилось девять лет». Его верности может позавидовать любая наложница. Рядом со мной стоит раб и тянет меня за рукав. Я не слышал, как он вошел. Дворцовые рабы двигаются в темноте, словно кошки. Или же это я старею? В чем дело? Тебя зовет Август. Я, как ужаленный, вскакиваю из постели, натягиваю старый военный плащ и торопливо шагаю вслед за рабом. Коридор ярко освещен. У каждой двери застыл стражник из числа императорской гвардии. Что случилось? Раб пожимает плечами. Что бы ни случилось, оно еще не закончилось. Комната Константина рядом, но раб ведет меня куда-то еще. Мы спускаемся по лестнице этажом ниже, к покоям, где разместилась Фауста с детьми. Дверь открыта, рядом стоят стражники с мечами наголо. Я с опаской смотрю на них, прежде чем переступить порог. И хотя я давно сбился со счета, в скольких битвах принимал участие, глядя на них, я вздрагиваю неужели все дело во мне? Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что дела обстоят гораздо хуже. В комнате Крисп Фауста с тремя сыновьями, с десяток стражников и рабов, Клавдий, старший сын, стоит, завернувшись в одеяло. Край распахивается, и я вижу, что из раны на шее, обогряя туник, устроится кровь. Как будто за секунду до того, как я вошел сюда, кто-то пытался перерезать ему горло. Он же, похоже, ничего не понял» и теперь стоит бледный, хотя и на своих ногах, этокий ходячий труп. Фауста стоит рядом с ним, на тот случай, если он пошатнется. Ее ночная сорочка перемазана кровью, хотя это, по всей видимости, кровь ее сына. Рядом с ней два других ее сына, в накинутых на плечи простынях. Константин стоит напротив, по бокам стражники. Между Константином и Фаустой Крисп, руки его в крови. «Константин смотрит на меня». Несмотря на суматоху и кровь на его лице, лежит печать усталости. До меня тотчас доходит серьезность происходящего. Я могу положиться на тебя? Как всегда. Обыщи покой Криспа. Все, что найдешь, неси сюда. Лицо Фаусты похоже на каменную маску. Лишь ее глаза сверкают гневом. Откуда в тебе уверенность, что Валерий не соучастник? Я доверяю ему. А я нет. Пошли вместе с ним, Юния. Юний придворный, толстогубый и самодовольный, если он когда-то и улыбается, то только собственному отражению в зеркале. Мы вместе поднимаемся по лестнице в комнату Криспа. Я до сих пор не понимаю, что происходит, однако постепенно отдельные фрагменты мозаики складываются в цельную картину. Мальчик с кровавой раной, мужчина, чьи руки в крови. И мы идем в его комнату отнюдь не за тем, чтобы найти доказательства его невиновности». Комната Криспа полупуста. В ней царит солдатский порядок, так что обыск занимает немного времени. Видно, что он поднялся с постели, одеяло отброшено в сторону. Вчерашняя одежда аккуратно сложена, завтрашняя лежит на сундуке. На письменном столе рядом с кроватью стопка бумаг. Перед тем, как лечь, спать, он работал. В этом весь Крисп. Юнит тотчас направляется к бумагам. Я же опускаюсь на колени и, заглянув под кровать, в темноте вожу туда-сюда рукой. Нащупываю пару сапог и какие-то тряпки, которые, по всей видимости, упали с матраса. Затем моя ладонь прикасается к тонкой трубке. На ощупь она холодна, как свинец. Увидев, как я выкатил ее из-под кровати, Юний тотчас подпрыгивает ко мне. «Дай мне!» Я отталкиваю его от себя. Мы подобны двум псам, которые не могут поделить кость. Я помню, что вчера крикнула мне в спину Фауста, что я верный пес Константина. «Вот что случается!» когда во дворце поселяется страх. У меня в руках тонкая свинцовая пластина, словно папирус, скатанная в свиток и скрепленный золотой иглой, которой проткнули мягкий металл. Стоит мне взглянуть на нее, как я тотчас понимаю, что это такое. От страха у меня дрожат пальцы. Юний вырывает пластину у меня из рук, раскатывает ее и пробегает глазами. Закончив читать, довольно облизывает губы. «Погоди, пока это увидит август». Он не может утаить своего злорадства. Не иначе уже предвкушает, как получит новую должность. У меня чешутся руки его ударить, ударить со всей силой и сломать ему шею. Но я понимаю, что это было бы ошибкой. Во дворце пролилась кровь, и волки вышли на охоту. Единственный способ сохранить жизнь — остаться стоять на месте. Внизу в спальне мальчиков ничего не изменилось. Юний показывает свиток Константину, но тот отшатывается в сторону, как от заразы. Затем подзывает раба и велит поднести пластину к глазам, чтобы он мог прочесть написанное. «Мы нашли это под кроватью Цезаря», — говорит Юний. «У меня под кроватью только сапоги», — произносит Крисп в свою защиту и смотрит на меня, хочет, чтобы я подтвердил его слова. «Увы, мне нечего сказать». Единственное, на что я способен, это в паузу, когда Константин перестал читать, спросить, что, собственно, произошло. «Я пришла проверить, как дети», — отвечает Фауста, — «когда в комнату вломился Цезарь», — она тычет пальцем в Криспа, — «глаза безумные, в руке нож, увидев меня, он сказал, что армия изменила Августу, что к утру моего мужа уже не будет в живых, сказал, что я должна перейти на его сторону, в противном случае меня и моих детей ждет смерть». Половина присутствующих в комнате, те, кто обязан своим положением Фаусте, издают крик возмущения и ужаса, вторая половина молчит. — Это ложь, — говорит Крисп. Он смотрит на отца, однако тот отказывается посмотреть ему в глаза. — Так же, как и я, вместо этого я смотрю на его босые ноги. — Интересно, что это за заговорщик такой, который задумал прибрать к рукам власть, но позабыл надеть сапоги? «Разумеется, я тотчас поняла, что он лжет. Нарочито холодно произносит Фауста. Он явно не ожидал увидеть меня здесь. Он пришел, чтобы умертвить собственных братьев. Чтобы, когда он убьет Августа, у него не было соперников. Я так и сказала ему. И тогда он в ярости налетел на Клавдия и попытался перерезать ему горло. Слава богу, что стражники подоспели вовремя». Крисп медленно качает головой, словно на шее у него тяжелое ермо. Она пришла ко мне в комнату и сказала, будто мой брат порезался. Я тотчас же бросился сюда, а когда вошел в комнату, то увидел, что из уха у него сочится кровь. Не успел я и глазом моргнуть, как стражники набросились на меня, скрутили и повалили на пол. Он обводит взглядом комнату, как будто бросая нам всем упрек. Сейчас здесь около двух десятков человек, но никто не осмеливается посмотреть ему в глаза. Никто, кроме Фаусты, который не сводит с него не мигающего взгляда гадюки. Константин оборачивается ко мне. Ты это прочел? Раб поворачивается, чтобы я мог прочесть выцарапанные на черном металле буквы. Великой богине Немезиде, я, Крисп-Цезарь, проклинаю моего отца, Константина Августа, и отдаю его в твою власть. Доведи его до смерти, отними у него здоровье, счастье и сон, чтобы империя стала моей. Это табличка с проклятием. Обычно отвергнутые влюбленные или ограбленные лавочники бросают их в колодцы, в надежде на то, что боги займут их сторону и накажут врагов. Юний показывает Константину булавку, которой прокнута табличка. «Булавка золотая с застежкой в виде льва». Я не раз видел, как она поблескивала на плечо у Константина, скрепляя его плащ. «Твоя фибола», — говорит Фауст, — «он украл ее у тебя, чтобы навести на тебя порчу». Я даже пальцем не прикасался к этому орудию зла, — говорит Крисп, и на какой-то момент презрение в его голосе звучит громче, чем страх. Я по сей день помню выражение лица Константина. За эту ночь он постарел на десяток лет. Впервые в жизни он выглядит потерянным. Так в чем же правда, — шепчет он. Мой родной сын хотел не сложить меня с трона, когда я по собственной воле был готов отдать ему власть и славу, которых он так калчит. Или же это моя жена распространяет страшную ложь и клевету о моем сыне? Как ты можешь закрывать глаза на то, что перед тобой? Похоже, Фауста вот-вот сорвется на истерику. Или ты готов ждать той минуты, когда все твои дети будут лежать мертвыми перед тобой, чтобы ты, наконец, мог поверить? Поверить, что мой сын и наследник — убийца? Фауста обхватывает сыновей за плечи. Все, я уезжаю вместе с ними в Константинополь. «Мои дети не проведут и часа под одной крышей с этим чудовищем!» Она делает шаг навстречу императору. Глаза ее горят гневом, она на голову ниже Константина, но в этом мгновение как будто сделала с ним одного роста, одной стати. Он же как будто усох, сжался на глазах. Он не знает, что ему делать. Веценалии должны были стать его триумфом, моментом его безграничной славы и власти, и вот теперь все рушится на глазах. Юний делает шаг вперед. Мне будет дозволено, Константин кивает. В трех днях конного пути отсюда, в пуле есть вилла. Губернатор верный нам человек. Отправьте Криспа туда с глаз подальше, пока мы окончательно не разберемся, что произошло. Нет, голос Криспа, звенит отчаянием. Если вам нужна правда, оставьте меня здесь, чтобы я мог доказать свою невиновность. Если он останется, то я уеду, заявляет Фауста. Они оба смотрят на Константина. Его взгляд прикован к некой только ему видимой точке между ними, лицо каменное, непроницаемое. Вся комната, да что там, весь мир теперь зависит от того, что он скажет. Мне же вспоминаются слова Криспа, сказанные им про епископов в Никее, мол, им нужен судья. Он и помыслить не мог, что подсудимым окажется он сам. Константин принимает решение, легкий кивок головы, И этим все сказано. Фауста кланяется, четыре стражника в белом окружают Криспа и выводят из комнаты. Он не сопротивляется. «Я кого-нибудь пришлю», — говорит ему вслед Константин, но так тихо, что Крисп вряд ли его слышит.